Глава шестая К тому времени, когда тело Сетсуса доставили к Дану, стало темно. Чтобы труп можно было тащить, к лодыжкам привязали веревки. Но и после смерти Темный внушал страх ерниям, так что они все быстрее тащили его по меловой равнине. Труп бросили неподалеку от костра Совета, но рядом с ним никто не хотел находиться. Грабеж шел полным ходом. Никогда прежде столько сокровищ не собиралось в одном дане. Победители уже начинали ссориться из-за золота. Иные даже исчезали в ночи с награбленным добром. Эсон положил этому конец. Его панцирные воины-микенцы согнали внутрь дана всех ярниев, победителей и побежденных. Здесь, не слушая недовольных, Эсон приказал собрать добычу. Победители сохраняли отрубленные головы и украшения, которые сняли с убитых. Все прочее складывалось перед соном. Скрестив ноги, он восседал перед костром на черной медвежьей шкуре и попивал Эль, заедая холодной жирной бараниной. Утомленный событиями дня, Интеп находился возле него. Зочий не верил своим глазам, поглядывая на груду янтарных дисков «Чаш для питья», Золотых плечей, браслетов, гривен, крученой проволоки, блях, заколок, медных кинжалов, частей бронзовых доспехов, бусин и фигурок. «Здесь обрабатывают из золота и медь», — сообщил он Эссону. «Я видел мастерскую в том круглом доме у задней стены». Интеп показал в разрыв круга высоких столбов из голубого камня. «Там есть кузницы, инструменты. Все почти как в Египте. Правда, без того размаха и изобилия». Они умеют обрабатывать и камень. Видишь, один из стоячих камней еще не обтесан до конца. исон жевал мясо. Хороший день. Темный человек мертв, вражеское войско разбито. Убитый Уала. Его сразил в поединке Арапа, теперь повсюду расхаживавший с отрезанной головой и громко хваставший ею перед каждым встречным. Уала был стар, особой доблести, чтобы его победить не требовалось. В Дании не стало быка вождя, и уцелевшие воины уже начинали ссориться из-за этого места. Пусть припираются. Теперь по праву Самон Эсон, может назвать себя предводителем ерниев. Всех до единого. Они шли за ним, а те, кто был против него, погибли. Он добыл себе мир. Интеп подошел к ближайшему камню, ярко освещенному огнем костра, и провел рукой по его поверхности. Она была обработана, неровности сглажены. Неплохо, если учесть величину камня. Он высоко вздымался над головой египтянина и был надежно укреплен в земле. Зочи пригляделся. Ну, по крайней мере, достаточно надежно. Верхний скругленный конец был вымазан красным. Впрочем, густая обмазка местами раскрошилась и отскочила за время дождей. Два ряда камней образовывали разомкнутые круги. Годы труда. «И камень-то не из местных?» Взглядом зодчего Энтеп успел подметить на равнине огромные камни. Серовато-белые, совсем иные, чем здесь. Энтеп обошел вокруг вздымавшегося в небо монолита и едва не споткнулся о воина, сидевшего спиной к камню. «Что ты здесь делаешь?» — резко спросил Энтеп. «Мой это камень, мой собственный», — пробормотал воин. «Подойди-ка сюда, чтобы я мог тебя видеть». Подволакивая ногу, Ерний приполз поближе и сразу же привалился к камню. Это был один из побежденных воинов Уалы. Усы его были разбиты, лицо осунулось. Он получил удар по ноге, кожа почернела от запекшейся крови. Энтеп полюбопытствовал. «А что это значит, твой камень?» «Мой», — отвечал Ерний, и с возвратившимся от чести присутствием духа, приступил к обязательной похвальбе. «Я Тот, кто убивает. Тот, кого нельзя убить. Тот, кто ел медведя, оленя, вепря и лошадь. И сразил их своей рукой. Это мой камень. Камень воина. Он стал моим, когда я отрезал первую голову врага. И я положил голову на этот камень. Повесил на него мои драгоценности и раскрасил его. Женщины трепещут перед ним. Они боятся взглянуть на него. Он такой же большой. «Красный и твердый, как у меня!» Указав на чресло, он устало вздохнул и опустился на землю. «Я — пробормотал он с унынием, вспомнив о поражении. «А у всех ли воинов есть такой камень?» Ярни не ответил. Ментебу пришлось, схватив за волосы, стукнуть его головой о камень. «Только у лучших из лучших!» — воин вздохнул. «Уалы был моим родичем. Я видел, как он погиб. Скоро похороны, но голова его теперь будет глядеть со стен чужого, Дана». Энтеп вернулся к Исону и сел возле него. Тот сидел, уставясь в огонь. После выпитого, перебродившего молока, глаза его налились кровью. «Мы пробудем здесь до весны, когда корабль можно будет загрузить Оловом», — сказал Исон. Интеп поднял брови, но промолчал. «Халкии работают, я там не нужен». «Конечно, ты нужен здесь», — отвечал Интеп, положив руку на бедро Исона, на теплую твердую плоть. «Найкере далеко, она не придет. Ты прирожденный воин, подобных тебе еще не знали на этом острове. Ты захватил здесь сокровища вождя. За тобой пойдут три тефты». Со своими ярнями ты сможешь добиться чего угодно. Теперь они не будут тебе помехой. Напротив, они будут лишь превозносить тебя. Оставайся здесь. Удерживай их от бесчинств. Тёмный человек мёртв. Но эти дикари — просто большие глупые дети и могут многое натворить. Оставайся. Снаружи, от костра поменьше, послышались стоны и крики. Перед огнём замелькали фигуры. «Что там?» — спросила сон. Это друид немец. Он взывает к матери земле, проговорил лорапа. «Просит забрать мертвых, которые теперь принадлежат ей. Мертвые отправляются в путь, и владычица курганов ведет их в мой мел. Приведите сюда друида, приказал он. Воины Йер не отступили и повернулись лицами в темноту, словно бы не расслышали его. Микенцы дружно расхохотались, и двое из них отправились за стариком. Немид не сопротивлялся, это было бесполезно, но с ненавистью глядел на ухватившие его руки. Он был седовлас, длинное белое одеяние оттопыривалось круглым брюшком. Волосы удерживало толстое золотое кольцо, не кожаным ремешкам, которые носили на головах другие друиды. Но никто из Ерниев не посмел покуситься на такое сокровище. Стоя перед Исоном, он глядел поверх головы Микенца, во тьму. «Я знаю тебя», — вдруг заговорил немед. Поблизости все умолкли. «Ты приплыл издалека по морю, муж с длинным бронзовым ножом. Ты убил темного. Это хорошо. И поэтому я не проклинаю тебя за все, что ты сделал здесь». «Ты никогда не проклянешь меня». Негромким голосом произнес сон, опуская руку на рукоять меча. «Ты будешь повиноваться мне. Я ведь не из ваших клыкастых вояк, и выпущу тебе кишки при первой же пакости». Друид молчал, что само по себе говорило о многом. «Ваш бык-вождь погиб. Это место теперь зовется не Дануалы, а Дан-мертвеца». Обступившие воины разразились хохотом при грубой шутке. Выражение лица друида не изменилось. Он глядел куда-то вдаль. «Будет новый бык-вождь», — ответил он наконец. «Он будет из рода Уалы. Из него мы выберем вождя. Таков у нас обычай. Таков у вас был обычай, но так больше не будет. Это я, Исон Микенский, назначу нового быка-вождя. Я имею право на это». «Иди и вой дальше!» Друид разгневался. Выпрямившись, он поджал одну ногу. «Одна нога!» — закричал он, и молчание охватило дан. «Сейчас раздастся пророчество, проклятие, предсказание!» «Одна рука!» — продолжал он. «Один глаз!» «Ты будешь говорить, но только после меня!» — вскочив на ноги, вскричал Исон и выхватил меч. Оружие остановилось, когда между ним и животом друида нельзя было бы просунуть и древесного листка. «Хорошенько подумай, прежде чем говорить. Ты не проклянешь меня. Этот меч сегодня губил воинов. Он охотно заберет и одного друида. Ты не сможешь остановить его. Не забудь об этом, друид, когда будешь открывать рот». Наступило продолжительное молчание. Друид все стоял на одной ноге. Наконец он вымолвил. «В этой тефте состоялся конец. А теперь начнется начало». «Ну и у этого начала будет свой конец». Улыбнувшись, он опустил меч. Правильно сказал Седовласый. «В меру. Не слишком много. Все кончается. Так и должно быть. А теперь иди». Друид ушел, не оглядываясь, а и сон с холодной улыбкой опустился на шкуры. Мужи пьянеют, проговорил интеп, и вливают семя в женщин, куда ни глянь. Ночь будет тревожной, если не принять мер. Ты мудр мой египтянин, ты необходим мне. Я рад, это мой сон, ответил зодчий. Ночью было недосна. Еще не остывшие после победы воины пили, ели и хвастали. прославляли собственные подвиги. Побежденные, побитые телом и приунывшие духом ернии по одному тянулись в свои комнаты. Раненых обихаживали сестры и матери. Пессон сидел с быками-вождями двух победивших Тефт, но они были готовы лишь пить, бахвалиться и разговаривать о пустяках, пока все еще не будет совершено должным образом. Одно дело — поспешный набег на Дануалы. Теперь настала пора обсудить более важные вещи, но для этого нужно кое-что сделать. Когда стало светать, послали за главным друидом. Немет, в свою очередь, послал за работавшими в лесу дровосеками. Они убрали мусор из дыр, в которые ставился хендж быка-вождя, и к утру опоры уже стояли. Вождь бык Дана навсегда восседал на этом месте. Здесь лицо его освещали первые лучи солнца нового дня. А на закате всем приходилось щуриться и прикрывать глаза, обращаясь к нему. Раз в Дане находились быки-вожди еще двух тефт, им тоже полагались хенджи. Только поменьше, по бокам от главного хенджа, более почетное место, справа. Для них вырыли ямы, достали из кладовой ошкуренные бревна. Их густо покрывал налипший навоз, но белая краска скроет оставленные им следы. Интеп ночью спал, пока остальные пили, и теперь бодрствовал вместе с парой мутноглазых микенцев назначенных в утренний караул. Египтянин с большим интересом следил за возведением Хенджей. Все сооружения, которые он видел на острове Ерниев, были чрезвычайно примитивными. В Египте они сгодились бы разве что для курятника. Взять хоть сами данные, ничего сложного. Деревянный каркас поддерживался прочными бревнами, вертикально врытыми в землю по кругу. Поперечины опирались на насыпь. Расстояние между ними определяло ширину одной комнаты. Не слишком-то прочное сооружение скрепляло деревянный пол второго этажа. Стены между опорами делали из плетеных жгутов. Место они занимали, но прочности сооружению не добавляли. Так был построен и Дануалы, только он был побольше других. Как и в прочих данных, бык-вождь обитал на втором этаже над широким входом. Нависающая крыша позволяла укрыться от непогоды и защищала от дождя. Внутри дана располагалось два круглых сооружения. В них обитали мастеровые — кожемяки, кузнецы и плотники. В отличие от прочих тефт, здесь умели обрабатывать и камень. Конечно, работа была несложная. Обтесанные камни устанавливались в выдолбленные в твердом мелу гнезда. Но и это было уже существенно. А вот что здесь действительно умели — это обрабатывать дерево. Интеп с интересом следил, как ерни обтесывали столбы для хенджей. Каменными молотками и клиньями они сперва скалывали одну сторону бревна. Когда поверхность его становилась ровной, ее еще сглаживали бронзовыми долотами. Другие мастеровые тем временем обрабатывали концы стояков. Самую точную часть работы — Делал один старик с узловатыми ладонями. Быстрыми точными ударами короткого топора он обрабатывал торцы и бревен, оставляя на них выступы величиной с кулак. Сделав это, он распорядился, чтобы к нему перекатили бревно, предназначенное для поперечины. Тщательно все промерив, с помощью молотка и обломка бронзового кинжала вместо стамески, он вырубил гнездо, отвечавшее выступу. Под надзором друида Немеда поставили опоры первого хенджа. С шумной перебранкой их укрепили, забив куски мела между столбом и краями ямы. Установка поперечин оказалась более сложным делом. Пришлось составить из бревен козла, с которых и устанавливали обычную перекладину. Бревно закатили на козлы, плотники полезли наверх. По команде Немеда они взяли бревно, приподняли повыше и насадили на шипы. Раздались победные крики, а строители принялись горделиво выхаживать возле Хенджа ощущая себя героями. Пока шло возведение хенджей, начали сходиться воины-ерни. Когда в деревянных корытах принесли воду и мел, воины оттолкнули строителей и взялись за пучки травы. Немет указал каждой тефте свой хендж. Воины тут же принялись белить столбы, отбирая друг у друга пучки травы, не забывая при этом намазывать белой смесью усы и волосы на голове. После полудня состоялась сходка, и Сон начал с того, что напомнил всем, кто выиграл битву. С церемонными жестами он подвел Ар-Апу к правому хенджу, а потом собственными руками повесил на поперечину его щит. Аналогичным образом он отвел левом Мавега. И теперь все обратились к центральному хенджу, пустующей арке, возле которой прежде сидел Уала. Во всеобщем молчании Исон направился к ней, на ходу извлекая из ножен меч. Потом неторопливо оглядел всех собравшихся. Воинов, ярниев, мекенцев, друидов, мастеровых из Дана. И могучим резким движением вбил меч в опору Хенжа. Меч глубоко вонзился в дерево и задрожал. «Мой!» — объявил Исон и уселся перед Хенжем. Никто не попытался поднять голос, оспорить правое соно сидеть у Хенджа, право говорить за всех воинов Тефты. Он победил, и до выборов нового быка-вождя все будет свершаться по его слову. Быки-вожди начали раскладывать трофеи. Воины отвечали громкими воплями одобрения. На поперечинах висели отрубленные головы, разные украшения. Прежде чем сесть, оба вождя повесили на своих Энджи по топору на волосяной перевязи. Топоры были остры, кинжалы блестели, драгоценности ослепляли. Сокровище Сона было самым богатым. С Хэнджи свисал его собственный панцирь. Рядом блестел его щит, лучился острый меч. Золотой поток тек на землю с белой поперечины. Но выше всего, там, где ее видел всякий, Висела голова темного. Взлохмаченные волосы трепал ветер. Обряды совершались много дней, едва прерываясь на ночь. Всегда находился очередной знатный воин, желавший похвастать собственной удалью. Настал черед черед в побежденного Дана. Позор поражения уходил в прошлое. Они снова стали воинами. Они уже хвастали и собственными подвигами в недавней битве. И прежние их враги не находили в этом ничего странного. Потом начались споры из-за добычи. Каждая из ТЭФ считала, что билась лучше и вправе рассчитывать на большую долю. Когда воины начали гневаться и послышались оскорбления, Исон ограничился тем, что указал на двоих мекенцев, сидевших возле него в полной броне, напоминая, кто именно принес победу. Добычу делили неторопливо. Все споры так или иначе разрешались. Право владеть одной особо красивой гривной из витого золота было определено в кровавом поединке. Из сонов вспомнились погребальные игры в Мекенах. Там подобные споры улаживались в состязании на колесницах. Пришедший первым получал собственность убитого воина из рук местного царька. Таким способом его отец объединял Арголиду, заменив бескровными поединками войны между городами, обратив мечи арголицев против одной лишь Атлантиды. Здесь можно было бы попытаться заменить скачки состязаниями в беге. Впрочем, Исон не был уверен в успехе. Ни один бык-вождь не имел права так распоряжаться трофеями и не смог бы настоять на своем. Никто уже не помнил, сколько дней и ночей миновало, когда случилось непредвиденное и нежеланное. Началось с того, что работавшие возле ворот дети и женщины с криками бросились в рассыпную. Поднятый ими шум встревожил воинов, сидевших снаружи круга. Поворачивая головы, они начали окликать бегущих, спрашивать, что случилось. Тут смятение добралось и до центра церемониального круга, где Арапа как раз требовал возвращения 32 коров, украденных из его дана. Раздосадованный помехой он заскрежетал зубами и топнул в землю. Хлынувшую наружу толпу остановили воины, расчищавшие дорогу двум неуверенно продвигавшимся вперед путникам. Первая шла Найкери в грязной и разодранной ветвями одежде. В руке ее был ремень. За другой конец его держался ковылявший следом за ней мужчина. Он мог держаться только одной рукой. Вторая была отсечена и недавно. На обрубке запеклась кровь, покрывавшая грубую повязку. Он был слеп. Пузыри на щеках Эвбу свидетельствовали, что глаза его выжгли. Ноги его были босы. От одежды остались жалкие лохмотья. Эсон не сразу узнал его и, вскочив, наконец, с места выкрикнул имя. «Отрокл!» Остановившись, Микенец обратил на звук незрячее лицо. «Атланты пришли!» Хриплым голосом проговорил он и качнулся, едва не упав.